Наталья Солнцева, «Печать фараона», роман, серия «Артефакт. Детектив. Москва. Эксмо. 2013 год». Эпиграф. Те, кто этого заслуживает, будут узнаны нами, и с ними будет установлен контакт особым образом. Из Парижского манифеста «Тайного общества» 1622 год. Глава 1 Это был страшный кровавый сон. Мертвое тело на полу, изуродованное лицо. Бежать! Скорее прочь отсюда! Руки не попадали в рукава, пуговицы не застегивались, пальцы соскакивали, не в силах справиться с тугими петлями. «Скорее, скорее же!» — от нетерпения сводила челюсти. Улица встретила хлёстким ледяным ветром, скользкими тротуарами, зловещей белизной снега. Словно весь город одет в погребальный саван. Остро-ярко ударили в глаза синь зимнего неба, холодная четкость, твердость линий. В очертаниях домов сквозила угроза. Ноги сами несли к метро, к лестнице, ведущей вниз, в подземелье, где ходят по прорытым туннелям поезда, в черноте, в глубине городской утробы. Наконец-то можно сесть, передохнуть, расслабиться. В покачивающемся, постукивающем вагоне никто ни на кого не обращает внимания. Все едут рядом. Добропорядочные граждане и преступники – Старики, молодежь, дети с родителями, умники и глупцы, циники, лирики, счастливчики и неудачники, гении и бесталанные, беглецы, святоши, грешники, убийцы. Да, и убийцы тоже. С виду они ничем не отличаются от обычных людей, разве что взглядом, полно. И взгляд у них такой же, как у всех остальных. Может быть, чуть тревожнее, слегка напряженней. Они прячут глаза. Поезд мерно шумел, укачивал. Открывались и закрывались автоматические двери. Кто-то входил, кто-то покидал светлые блестящие вагоны. За окнами мелькали станции, огни, туннели, их бегущий мрак. Что таится в нем, когда последний по расписанию поезд замирает на рельсах, стихает, погружается в сон, Что происходит тогда в мутной тьме длинных извилистых коридоров, шорохах, потрескиваниях, вздохах, глухом звоне падающих капель? Они отсчитывают время сна. Непреодолимая волна дремы наползла, накрыла и унесла с собой. «Далеко!» «Да!» — негромко произнес мужской голос — «Мы уходим, чтобы вернуться!» Воцарилась полная абсолютная тишина. Только оплывали толстые свечи из воска, чадили. «На кого пал жеребий?» — спросил тот же голос. Из густого сумрака выступила фигура в монашеской рясе с надвинутым на голову капюшоном. По ряду присутствующих пронесся невесомый шепот. «Не называй своего имени, брат!» предупредил голос. «Не открывай лица. Мы поручаем тебе исполнить то, что должно. Давай клятвы. Делайся клятва преступникам, если потребуется, но ни при каких условиях не выдавай нашу тайну». Фигура в рясе опустилась на одно колено. Узкие языки свеч плавно колыхнулись, по стенам пробежали багровые блики, замерли. Едва слышно пророкотали слова, не то молитвы, не то заклинаний, и смолкли. «В мире обмана негоже отступать от неписанных правил», — произнес голос. «Там, где всё лживо, истина теряется среди нагромождений вымысла. В мире, призванном поддерживать невежество и потакать заблуждением, приходится жить по его законам. «Ступай, брат, и да пребудет с тобой наше благословение!» Фигура в рясе поднялась и удалилась, оставив после себя эхо шагов. Когда оно рассеялось под гулкими сводами, собравшихся уже не было. Свечи догорали в тишине и пустоте, пока не съежился, затухая последний фитиль. Сон прервался внезапно, как и начался — С шумом-гамом ввалилась в вагон толпа возбужденных школьников. Они громко обсуждали последние новости, смеялись, подшучивали друг над другом. Молоденькая учительница тщетно пыталась утихомирить своих питомцев. Дети, судя по их болтовне, ехали на экскурсию в Кремль. Вся эта веселая суета, свет в вагоне, приветливая чистота и блеск станций Ясная морозная погода наверху, на расчищенных от снега улицах Москвы, зимнее солнце, горящее в витринах и стеклах домов, румяные свежие лица прохожих совершенно не вязались с оставшимся на затертом полу трупом в потеках загустевающей крови, с ее приторным удушливым запахом, мешающимся запахами неухоженного жилья. Какая нелепость ехать теперь вместе со всеми этими бодрыми, улыбающимися людьми, делая вид, будто ничего не произошло. Во второй половине января Москва день за днем утопала в густых снегопадах. Солнце призрачным размытым пятном леденело в затянутом белой пеленой небе. Мороз крепчал. Над городом курились дымы, пар тускло блестели огни, по бокам дорог лежали сугробы. Белые крыши, белые кружева деревьев, замерзшая белая река, белые мосты серебрились в скупом зимнем свете. Прохожие торопились скрыться, в всроя нутро подземки, в тесноту автобусов и троллейбусов, в переполненные салоны маршруток. Хорошо было любоваться летящим за окнами снегом, сидя в тепле, в уютном сиянии настольной лампы, пить горячий чай и слушать, как поет в проходных дворах злая метелица. «Ну и погодка!» — вздохнул Смирнов. «Отличный фон для леденящего душу душоубийства!» «Как у тебя только язык поворачивается!» — покачала головой Ева. «Мозги застоялись, пора им дать пищу для размышлений. Но не ценой же чьей-то жизни!» Люди убивают друг друга не потому, что есть сыщики, скорее, наоборот. Всеслав Смирнов, красивый и зрелый мужчина, бывший десантник, бывший командир спецназа, бывший охранник сильных мира сего, давно ушел со службы, но не на покой, а в частный сыск. На этом поприще Всеслав существенно выделялся среди своих коллег. Он принципиально не обзаводился офисом не помещал в газетах объявлений с предложением услуг детектива, был разборчив в выборе клиентов и брался только за те расследования, которые могли увлечь запутанной интригой. При этом, как ни странно, недостатка в работе господин Смирнов не испытывал. Иногда ему приходилось вести два-три дела одновременно. Высокая оплата, установленная сыщиком за оказываемую помощь, не отпугивала, а, напротив, привлекала к нему состоятельных людей, попавших по тем или иным причинам в затруднительное положение. «Такое впечатление, что у богатых одни проблемы», — восклицала Ева. «Неужели деньги непременно тянут за собой шлейф неприятностей, скорее опасных приключений?» усмехался Всеслав. «Жизнь подобна реке. На мелководье редко заплывает и крупная рыба, и крупный хищник. Большие корабли бороздят большие просторы и невольно подставляют бока ударом волн и штурмовым ветрам». Ева, любимая женщина господина Смирнова, постепенно переквалифицировалась из преподавательницы испанского языка в помощника по особо сложным расследованиям. Она еще давала уроки жаждущим выехать за границу, но делала это все менее охотно. Куда интереснее было разгадывать тайные замыслы преступника, идти по его следам и, наконец, разоблачать злодея. Зазвонил телефон. «Вот», — скорчила недовольную гримаску Ева, «на каркале, господин сыщик, придется теперь вам горячий ужин и мягкий диван сменить на мороз». «В югу, сухие бутерброды и беготню по городу». «Ваша шпилька, прекрасная дама, не попала в цель», — парировал Смирнов. «Слушаю», — официальным тоном произнес он в трубку. Однако дама оказалась права. Звонил потенциальный клиент. «Меня зовут Стас», — взволнованно произнес хриплый босок. «Стас Киселев». «Кто вам дал мой телефон?» первым делом спросил сыщик. «Эдик, Эдуард Проскуров. Он рекомендовал вас как лучшего профессионала. Сказал, что вы его выручили в безвыходной ситуации. Видите ли, я работаю в банке, заведую одним из филиалов, а Проскуров является нашим вкладчиком. В общем, он оформлял через меня несколько кредитов, и мы познакомились. У вас что-то случилось?» «Да, иначе бы я не звонил. Со мной произошло нечто ужасное. Вернее, не со мной, а, впрочем, это не телефонный разговор. Мы можем встретиться прямо сейчас?» «На завтра отложить нельзя?» «Нет, что вы!» В голосе Стаса прозвучала истерическая нотка. «Я не смогу уснуть. Мне необходимо с кем-то посоветоваться». «Хорошо. Где будем разговаривать?» «Бильярдный золотой шар подойдет?» Смирнов бросил взгляд на часы. Пять часов уже смиркается. Ева показала ему кончик языка. «Так, мол, тебе и надо. Не сиделась дома? Иди, мерзни, топай по рыхлой снежной каше на тротуарах. Толкайся в метро, торчи в душной бильярдной и выслушивай чужую исповедь». «На машине не доберешься!» с сожалением, сказал сыщик, глядя из окна во двор. «Застрянешь где-нибудь и будешь куковать. Волка ноги кормит». «А пирог с мясом, который вот-вот поспеет», ехидно пропела Ева. «А твои любимые грибы в сметане? А холодная перцовка? Не трави душу!» Через четверть часа Смирнов весь в снегу уже спускался в метро. А в шесть он вошел в ярко освещенный бар «Золотого шара». За столиком под картиной любителя аперитива, написанной в размашистой манере импрессионистов, сидел молодой человек. Кроме него в баре никого не было. Увидев сыщика, парень привстал и вяло махнул рукой. «Господин Смирнов, я вас таким и представлял, мужественным, с широкими плечами», Он опустился обратно на стул. Его унылое лицо чуть оживилось. «Неужели вы сможете мне помочь? Господи, что я говорю? Кроме вас мне не на кого надеяться!» «Изложите суть дела, Стас, и поподробнее». Молодой человек поднес руки к вискам, сжал их и прерывисто вздохнул. Он был довольно высок одет в темные брюки и свитер, аккуратно, модно подстрижен, с нервными тонкими чертами лица. — Это я виноват. Мои дурацкие увлечения не довели до добра. Понимаете, я... Сейчас у всех принято иметь какое-то хобби. Одни сидят в интернете с утра до ночи, другие заводят собак диковинной породы, третьи голодают. новые ну, понимаете... Сыщик вежливо кивнул. — Следовательно, у вас тоже есть увлечение, Стас. — Вы это пытаетесь мне сказать? — Смелее, мой друг. Иначе мы просидим здесь до ночи, а я не успел поужинать. «Да — Да-да, простите, давайте закажем что-нибудь, — робко предложил молодой человек. — Я не голоден, а вы... — Какого рода ваше хобби? — перебил его Смирнов. — Духовное. — То есть вы верующий? «Исповедуете какую-либо религию?» Господин Киселев замялся. «Я люблю смотреть по телевизору эзотерические передачи». Краснее выдавил он. «Захотелось попробовать кое-что на практике. В городе полно подобных тусовок. Всякие там индийские общества, кришнаиты, последователи Ошо, любители трансцендентальной медитации, клубы спиритизма и прочее». Вот я и стал их посещать по очереди. Зачем? Интересно. Я просто слушал, смотрел. Иногда брал с собой приятелей и девушек за компанию. Потом при случае мог вернуть словцо, какие нынче в моде. Карма, например, аура или биополе. Блеснуть духовностью, съязвил сыщик. Стас опустил глаза. Вроде того. «Вам смешно?» «Пока нет. И что же дальше?» Молодой человек оттянул ворот свитера, словно тот давил ему на горло. Нервно поежился, оглянулся на дверь. Ему явно было не по себе. «Есть такое общество, называется Молох», прошептал он. «Мне один парень про него рассказал из этих друидов, Кого, — не понял Всеслав, — я сам толком не знаю. Они вроде поклоняются деревьям, черпают у них энергию, что-то такое. Лесные братья, в общем. Так друиды свою группу окрестили. Но это не важно. Дело в другом, в Молохе. Я ведь, положа руку на сердце, ни во что сверхъестественное не верю. «Балуются люди, развлекаются кто во что горазд, придумывают страсти-мордасти». «Странное хобби для банкира. Вы не находите?» «Я не банкир, а всего лишь наемный управляющий», — вздохнул Стас. «На работе я свои похождения стараюсь не афишировать, да и значения им не придавал. Сейчас многие бизнесмены к магам обращаются». Заказывают обряды на удачу в делах, на финансовые изобилие и разные другие штуки. Заигрывать с нечистым становится чуть ли не модным. Тема вампиров, ведьм, колдовства заполонила не только экраны и печатные издания, но и некоторые великосветские гостиные, молодежные тусовки. «Как в XVII веке при королевских дворах?» — воскликнул сыщик когда высшая знать увлекалась черными мессами, и некий аббат практиковал дьявольские обряды в заброшенной церкви Сен-Марсель. Говорят, к его услугам прибегали чуть ли не коронованные особы, а уж фаворитки изменчивых монархов тем более не гнушались поддержкой темных сил. — Вы неплохо подкованы, — усмехнулся господин Киселев. — профессия обязывает «Однако вы ушли в сторону от волнующей темы. Не решаетесь признаться в главном?» «Боюсь показаться беспочвенным фантазером», — кивнул молодой человек. «Впрочем, раз пришел сюда, рискну создать о себе нелестное впечатление». «Смелее. Сыщики, врачи и священники привыкли выслушивать все, что угодно. Судить не их предназначение. Вы начинаете» а я буду перебивать, когда понадобится. Стас глубоко вздохнул и приступил к своей истории. Мне 31 год, я не женат и ни с кем постоянно не встречаюсь. Влюбленности приходили и уходили, были два более-менее серьезных романа, но ни один не окончился браком. Я охотно знакомлюсь с девушками, провожу с ними время, в общем, Надеюсь найти достойную подругу жизни. Этим летом судьба свела меня с двумя молодыми особыми — Вероникой и Мариной. Они приехали в Москву из глубинки, откуда-то с Дона, из города Шахты. Обе воспитанницы детдома, ни кола, ни двора, ни близкой родни, работали где придется, перебивались крохами, решили попытать счастья в столице. «Опрометчивое решение. А где вы с ними познакомились?» «На улице?» — смутился Стас. «Понимаете, мой папа — заслуженный тренер по плаванию. Я тоже, естественно, хороший пловец. Раньше, еще во время учебы, отец брал меня на лето в лагеря, где я не просто отдыхал, а подрабатывал спасателем. С водоемами шутки плохи». Не взяли ближе к делу?» — не выдержал сыщик. «Я и говорю о деле. Чтобы работать спасателем, Необходимо уметь не только отлично плавать, но и оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание, массаж сердца и прочее. А при тут Вероника и Марина? Они что, тонули, а вы их спасали? Нет, то есть да. Я шел по улице. Солнце, пыль, духота неимоверная. Увидел группу людей, подошел. Любопытство, знаете ли. Глянул. На газоне лежит девушка бледная. Аж синяя, не дышит. Один человек пытается неумело привести ее в чувство Остальные сгрудились вокруг без толку Охают, ахают. Скорую вызвали. Она все не едет и не едет. Двое парней взялись, неумело делать искусственное дыхание. Бились, бились, устали. Все, говорят, бесполезно. И тут меня словно кто в спину толкнул. Как же так, думаю. Женщина молодая, лет двадцати пяти от роду. Умирать ей еще рано, да и обидно как-то. Бросился на помощь, руки сами работают. Навык доведен до автоматизма. Вокруг шапоток. Зря старается, мыл. А я не обращаю внимания, продолжаю свое дело. В какой-то миг лицо лежащее порозовело, тело дрогнуло, и она вздохнула самостоятельно. А жила, в общем... «Скорые врачи подоспели». «То есть вы спасли жизнь Марине или Веронике Марине?» «Только потом я заметил что рядом на корточках сидит то ли подруга, то ли сестра, рыдает в голос». «Ты кто?» — спрашиваю. Оказалось, они близкие подруги. Так и познакомились. Когда я узнал что девчонки приезжие, дал на всякий случай свой адрес, телефон... «Синдром спасателя». «Если возвращаешь кого-то к жизни, это роднит. Хочется оказывать покровительство и дальше, опекать, заботиться. Обратиться им в Москве было больше нехкому. На следующий день они нашли меня, долго извинялись, умоляли устроить на любую работу. Вы помогли?» «В первую очередь расспросила о здоровье, почему Марина потеряла сознание». Впала, перестала дышать. Оказалось, от волнения и духоты стало плохо. Врачи скорой помощи развели руками. Сердце больное. Слава Богу, обошлось. Можно сказать, чудо свершилось. Подыскал я девушкам временное жилье. Денег одолжил. Устроил на рынок реализаторами. У меня там приятель кожаными изделиями торгует. Поспособствовал. На первых порах дамы были довольны, не знали, как благодарить. Завязались отношения какого рода, уточнил Смирнов. «Чисто дружеские!» Стас прижал руки к груди. «Клянусь, ничего больше!» Вероника мне симпатизирует, но, понимаете, эти девушки не моего круга. Другое воспитание, образование никакого. Внешность оставляет желать лучшего, словом, серенькие мышки, неотесанные провинциалки. Изредка я приглашаю их к кафе, угощаю ужином, вот и все. Так в чем проблема? Черт меня дернул повести их на ту проклятую тусовку в молох С отчаянием в голосе воскликнул молодой человек. Каюсь, покрасоваться захотелось. Блеснуть, поразить воображение. Разве Марина с Вероникой такое в своем городке могли увидеть? Я и сам не подозревал, чем это приключение обернется. Туда людей с улицы не пускают. Только своих или по рекомендации. Нас друид провел. Дурак я, болван! То, что дальше рассказал господин киселёв заинтересовала сыщика. «Я, пожалуй, возьмусь за ваше дело», сказал он, выслушав подробности. «Есть в нем некая изюминка. Молох, говорите?» «Ненасытная сила!» «Алчущая человеческих жертв!» пробормотал Стас. «В древности людей сжигали живьем, чтобы умилостивить молоха, мне друид объяснил. Дескать, мы явились в предсказанный час. «Вернемся к прозе жизни», — улыбнулся Смирнов. «Мои услуги стоят недешево». «Я заплачу. У меня есть сбережения. Возьму у отца, если не хватит». Всеслав посмотрел на молодого человека долгим взглядом. Подумал. «Дайте мне адреса девушек» этого вашего друида и, конечно, общества Молох, решился он.